Глава 12. дождь что усиливался до хлестка шрапнели, и тогда озеро закипало пузырями, то монотонно сеялся сквозь небесная решета. Дождь только из окон виделся нудным, навивающим грусть-тоску, а на воле вдруг оказался щекотным, ласковым, теплым и скользким, как щелок. Омыл лицо, и сразу зачесались брови, открылки носа, неожиданно захотелось смеяться. По тропинке с исподу горы... Из невидим расщелины мчал бурный ручей, вымывая ребристые песчаные плешины, морщиноватые узловатые кореньи и гранитную дресву. Брусничник лаково блестел, ягода зеленица еще мелкая, похожа на мышиных горошек, схранилась под лист, при опалок посеревшим набрякшим хам. Гриб исполин, который мы встретили накануне и поленились снять, накренился, насыревший буру шляпою, уперся в землю. Я, с сожалению, посмотрел на царский гриб. Эх, какую сладкую уху потеряли. И вдруг увидел проклюнувшие возле две бугроватые упругие младенческие головенки с налипшими к макушке хвоинками. Темечки были белесовато-алые, как бы принакрытые сукровицей и слизью, и лоснились под дождем, будто боровички только что выскочили из мамки на родильнице на белый свет и еще не успели протереть полуслепые глазенки. Ели нахохлились, набрякли. Не знаю, как богатырка налила свое брюхо, но мать сыра земля дозато напилась небесной водицей. Пока тащились к по погульнику, хвощам и по партам, мой кабат намок по пояс, отяжелел, опутал меня, как смирительная рубаха, и я весь сопревший, едва волочил ноги. Королишка шла впереди и бормотала какую-то очередную нескладуху. В руках у нее было покадушки, а богатырка несла их... Как глухарийные сулышки, глухариные перышки. Спустились к воде. Королишка загрузила бодейки в озеро, пригнетила их камнями. Пока управлялись с делами, низкие волосатые облака изрядились, чередою потянулись за леса, дождь присмирел, на дальнем небосклоне навесил косые, сизо-желтые, дароватые полога, местами приокрашенной киноварью. Это утреннее солнце пыталось пробиться в прорехи опроставшейся тучи. И сразу меж гранитных островов запоходили туманы, будто ли стаи. но здесь под берегом дождь еще падал, редкий, но крупный, как горох, выдувая на кроткой парной воде пузыри. Чайки плавали белоснежными поплавками, словно в озеро был заведен долгий невод. А кругом на сотни верст ни души, удивительный, безгласый, неотзывчивый для чужого, бескрайний покой, жил в тихом ожидании какого-то посвященного, кто неминуемо должен был вернуться в этот скрытый край. Взгляда не хватало, чтобы объять волю, и если что и хранилось во мне значительного, то сразу потускнело перед русским простором, обмолилось, отсеялось, как ненужный прах. Душа моя вспыхнула от восторга, и глаза невольно замглились от Волгли. Еще дождь сорил, а уже с восточной стороны слепящий солнечный луч рассек озеро и поджег его. Загорелись воды и скалистые острова, жаровыми соснами окрасились багрецом. Скоро разведнелась, а я на худое чаяла. С ночи обложник, дак, но полила хорошо в самый раз. Королишка размотала голяшки долгих сапог, забрела в озеро, плеснула на лицо и пригоршню воды, по обыкновению закинула на грудь и шею. Как я успел заметить, богатырка при всяком удобном случае окуналась головою, как в крестильной купели, или умывалась, как сейчас, молитвенно, со скрытым чувством, будто сгоняла сонную накипс с души и черствую шелуху со скул. Потянулась встреч солнцу, трижды обрала влагу супруги щек и стряхнула в озеро. Полючий балда выкатила с бочку тресковку. Вася, и ты бы, божонный, окупнулся, что ли, повязал бы ли на реми. четверговый соль до да четверговая водица от всякого беси, жука и червья, от рисуницы и хвори, волосеницы от всех двенадцати грыж. Экие поюса плывут, показала на дождевые пузыри, тихо сплывающие в голомень. Возле них крутились легкие вьюнки вспыхивало серебро и мели. — Скиновый, сынок, покрышку с плеч, не то сопреешь, вонькой будешь. Задохнемся в избе с тобой. Я стянул через голову кабат, бросил на сиденье. Зачерпнул за бортом, умыл лицо и сразу полегчало. Парная вода как бы по невидимым сосудам пролилась внутрь, кровь заиграла и сонное сердце мое заколобродило. Королишка столкнула посудину с отмелого места, перевалилась в лодку. — Берись за весла, — скомандовала, — а я править буду. — Может, мотором? — Впереди день долгий, управимся, — грубо окоротила королишка. — Знать крепко не любит, когда ей перечит. Да и то сказать, на воде слово кормщика закон. Чуть замедли артельщик, или свой характер выкажи без нужды. И веслом огреет старшой, не промедля, живо пошлет гостинца. Вода разбродится, не терпит, царь водяной с обслугой скоро обратают неслуха заберут в нети. Я взялся за греби. У королишки у увесла широкая, будто лопата для хлебов, захват емкий. Отправила и не сбрызнет. Вот лодка-то и полетела, птицей. Так мне показалось поначалу. Скоро поравнялись с первым уступистым островом, вблизи похожим на готический собор. Вошли в багровую тень, от красного гранита опахнуло холодом. Мяндовые сосны, как розовая веретена, вкручивались в небо, и где-то высоко над головою шапка слетит, покачивались кудреватые попахи, разгоняя ватные облачки. А королишка вдруг вскричала пронзительно, как гагара, и даже вздрогнула от неожиданности. — Ой, да хозяин в дому, как адам в раю! — Вот он, раек, от! — богатырка оборвала песню, указала веслом на остров с плешинами курчавого белого мха, ремковатыми заплатами свисающего скручи. Жаркие стволы сосен походили на огонь, возносящийся, бездымный и бесшумный. У попушки моего здесь первый глядень был. У бывал Егор Володьевич и смотрит вдаль. Все каких-то гостей ждет, Его вот дождался. Пришли с винтованными ружьями и стрельнули короля Хорсы и Суры. А я не спасла. Королишка горестно вздохнула, скорбно поджала губы. Вижу, лежит на земле, уже спекся, а в груди дырка с горошину. И я с той поры сирота одинакая. Мы вошли в тень от острова. Королишка зябка передернула плечами и запела тонко, с выносом. А хозяйка в дому, как оладьи на меду, а свекор на печи, как собака на цепи, а свекровка на палате, как коров на канате. Ты, хозяин, с господам приразделись добром. Приразделись добром, принеси вина ведром, принеси вина ведром, коти пиво лагуном. Нам по певца, на закуску калача, на закуску калача, да на забаву девицы. Завернули за глядень, солнце выпросталось из-за туч, взошло над озером, позолотило его, вода вспучилась на наших глазах, протяжно вздохнула, и блестящий, словно бы крытый лаком вал покатился издали к нам, волоча на себе отражение сосен, гранитных розовых круч и небесных облак. Лодка заколыбалась, как утица, и острова, будто пасхальные куличи, спроважную в дорогу чьей-то щедрой рукою, покачнулись, пытаясь сняться с потаенного якоря. Только что бухмара была, а как вдруг прояснела. Суши, парень, весла. Богатырка по каким-то своим приметам нашла стоянку, заглубилась пехолем шестом в воду, пошарилась, зацепила за верхнюю тетиву, потянула сеть. Снасть шла из глубины грузно, веревка скрипела по бортовине лодки, и вот повалила рыба, сверкающая серебро. Пеляди, сиги, щуки, лещи и прочие бели-мель, вроде окунья и сорожье, плыли в лодку сплошь. Подобный улов я видал лишь в кино, когда рыбаки наливают посудину рыбы вровень с бортами, но то в кино... Королишка не стала выпутывать улов. Она правила лодку из голомений в берег, и там, возле Тристы, наискала вторую сеть. Тут попал меньше. Вода перегрелась, и рыба ушла в усолонь, в глубину. Наконец-то выбрали последнюю ловушку. Королишка взялась за весло, развернула лодку в домашний берег. на места. Голос был с дрязгою, плаксивой, никакой радости на сердце от щедрой добычи. Богатырка с недоумением смотрела на забитые рыбой сети, на зевластую пудовую щуку-матуху, что коротко, резко била хвостом по сапогу королишки, порой впивала зубьями вперед, пыталась прокусить резину. Рыбачка лениво сукоризну отпихивала злодейку ногой. Где не порть обувку-то? А прибить как бы ленилась. Может, прижаливала? Никогда больше Егора Волотьевичу такой рыбки не есть. А какой ествяный был! Но особо любил щучий головы, да чтобы разобрать по косткам. Вся сила говорил у щуки в голове, от того она и хозяйка, ей не перечь. Умна и сурова. Щука царю водяному жена. голов ты щучу ешь почасту, так будешь для бабы своей во всякое время атаман. Да. Так и говорил. Королишка неожиданно разволновалась, по лицу пошли крапивные пятна, перебивая смуглый щек. Посмотрела на меня, будто только что увидела. «А ты чего, парень, расселся? Не у на блинах? Не сиди давай колом, а пошевеливай веслом. Торопиться надо. В экую жару Рыба скоро уснет и оклякнет». Сказала, а сама веслом шевелила лениво, почасту оглядываясь на гранитный глядень, любимой папушкой, с которого в давние времена Егорка Суров, сын Волота, высматривал неожиданного гостя. «Погребли к берегу» по груди, по друбаху утек пот, в спину немилосердно жарила, будто мы угодили на раскаленную жаровню с кипящей соломатой. Я оглянулся, слепящее солнце западало в черную стену, как в жидкую смолу. Может, от духоты что-то в богатырке надломилось внутри. Морщины высеклись на лице, и взгляд потух. Играя бровями до багровости, выдувая щеки, Королишка неожиданно затянула песню визгливо, протяжно, но без той душевной полноты, когда глаза наполняются синью до да голубенью. Что-то знать истирало женщину тертухою изнутри. Может, старость просилась в ворота, а богатырка ее не впускала. А может, усталость одолевала, ведь с недели толком не спала, а все бегом да в прискочку. Выйду за ворота, да погляжу далёко, Всё леса-болото, до да озера глубоко. Свежей рыбы много, свежа рыба-щука, Белая-белая, да рыба-озёрная, Невод я закину, да свежую рыбу выну. Голос не стелился понад озером, А в этой глухоте сразу усыхал позолоткою. Наверное, испугавшись бабьего вопля, Щука — Ульнувшая в ячею зебрами, неожиданно изогнулась, прыгнула, влачей за собой сеть, и приснула богатырку хвостом по щеке, скатила с жонки на выступистую грудь и свернулась в крендель, как уснула. Я засмеялся. Забавно показалось. Баба вместо ребенка щуку тетешкает. И королишка тоже повеселела, ухватила матуху за глазные ямины, вздела в воздух, потрясла. Щука покорно обвисла в руке, как полена. «Ой, дика ты, девка, и больно смела!» — закричала рыбачка. «Иль жениха в помощь кличишь? или весь, какой у меня от папушки притащила, да сказать не можешь? Молчишь? Ага! Где ладья не рыщет, а у якоря будет, так и ты. Угодил не ропщи, на жареху и на щи. Вот, Васенька, как любить-то надо. На грудь улеглась змея, сиськи просит, молочка ей носцы. Знать и в озере не стал он стоящих мужиков. Все, обратно да сыворотка. На королишку поперлась, дура. Бойчи, Вася, бойчи, налегай на весла. Белого вина литру ставлю. А ну, надай. Меня зловещая тень за спиной пугала. Я без приказа выламывал гребьями руки, мозолил ладони. Где-то далеко-далеко за деревню пророкотал гром, по горизонту черкануло моланьей. Я невольно пригнул голову. Пока рыбачили... Гроза окружилась и пошла приступом с другой стороны. Наконец лодка со скрипом въехала носом на песок. Озеро почернело, как вар, подул ветер с слета, по воде побежали бельки. Торопясь, принялись выпутывать рыбу, которая помельче сорожей окуньодой да ельцы. Сама легко вываривалась, а с язем, сигом и щукой пришлось повозиться. Так и позывала ячею сетки-путанки оборвать, пропадя на пропадом нудное работенка что я самодуры вытворял улучив момент королишка делала вид что не замечает моих проделок сети были старые выделки из льняной нитки с берестяными почернелами наплавками и глиняными грузилами кибасиями похожим на зажаристые житние колобы Снасть, конечно уже давно век свою отжила Годилось, казалось бы только дымоход чистить да огород от кура граждать но в королишкином хозяйстве пирочисленных Способных к починке руках служил еще изрядно. Я сразу же извозился по локоть в рыбьи слизи и рубаху всю изгвазл к лецком. Эх, неумеха умеха-то, не укорил я сам себя. Не зря говорят, беда, коли сапоги будет точать пирожник. Щуки, сиглы и нельмушки грузно шлепались на Телдос, прыгая по настилу, забивались под доски, под скамьи, за рундук, и там замирали, поджидая свои минуты, чтобы, уловив время, коварно отомстить. Я уже поранился об острую, как скальпили рыбью щеку, не раз завязал руку в щучьих зебрах, едва освобождая пальцы из тертухи, зубастая вдруг оживала, вспыхивала злобными зелеными глазами, щелкала острогами, так и норовилась закусить моей плотью. «Рыженьки, руки-то береги, отгрызут!» — запоздала, окрикнула королишка. Щука заразила указательный палец до самой кости, спустил с фаланги длинный лавтак кожи, кровь хлынула ручьем. Я вытащил из кармана носовик, замотал рану и теперь с видом мученика, байкая руку словно куклу, наблюдал, как ловко управляется богатырка с промыслом. Со стороны смотреть, так будто забава, ничего удивительного. Запутавшийся бронзовый лещишка с лопастку вёсла, будто сам, без участия королишки находил в ячеях сети все ходы-выходы. И в какой-то миг, не тяная паутина, вдруг сползала с рыбины как бы сама, и королишки лишь оставалось небрежно вынуть из сетного кармана золотистый сковородник, зевающий ртом, и кинуть в общий груд. Да, каждому свое, невольно подумал я, глядя, как сетное полотно, постукивая поплавками и глиняными кибасями, ловко ускользает за спину рыбачки и укладывается в корме в невзрачную копешку. Кто любит щи а кто жену нарядную. Я и не заметил, в какую минутку королишка облачилась в клеенчатый оранжевый фартук, похожий покроем на сарафан костыч, засучила рукава. До дождя бы успеть, с беспокойством сказала Полина, поглядывая на небо. И тут первые крупные капли стеганули по воде, выдув белеса и пояса. Протяжный горестный стон пронесся над озером, небо загудело, прогнувшись, круто пошло вниз. Черной, сплошной стеной между небом и землей встал ливень, и напористый шум дождя, перемежаемый всплесками молнии и резкими порывами ветра, заглушил все живое на свете. Я едва успел натянуть кабат, сидел на скамье, нахохлившись, как воробей, сдувая с носа капли. Подо мной скоро натекли лужи и сапоги, неведомо откуда, наполнились водою. Но куда бежать и зачем? Хотя от меня было толку, как от козла молока, я, не зная зачем, терпел оказию. Наверное, дожидался команды. Полину скоро выгладила дождем, словно протянула сквозь полировальную машину. Кудерышки, досель торчавшей попахою, слиплись перьями, проглянули морщиноватые уши, похожие на волнух. Голова вся пообтянулась, и на толстой короткой шее стала выглядеть нелепой, похожей на дыню. Широкие брови стянуло в нитку, промытые глаза прояснили, заголубили, кукольно обнажились. Круглые щеки насекло дождем и они забрусневели, как налитые яблоки. Выступистая грудь упряталась под клеенчатый фартук, вставший коробом, и смотрела с Полина безусом мужиком. Но и в этом состоянии королишка не утратила богатырского вида, не скукожилась и не скуксилась, не потеряла постоянного рыбацкого задору, с каким и живет от веку поморский род. Не рабой! Пола мокра, да и брюху сыта! Дождь не беда, да и баб не вата! скольно натечет, столько и выльется! скоро дождь ослабел перешел в ровный облажник ситничек бухмара обложила небо чего тебе зря мокнуть ступай давай в избута приказала королишка чему-то беспечно улыбаясь не сахарный не намокну я нагнулся к телдусу выискивая из углов лодки уплывшую рыбу и кидая ее в общую кучу «Помылся в небесной банке и хватит ступай вася самовар наладь да без воды не наставь Обязательно без воды наставлю, чтобы распаялся. Ишь, вот ты какой поперечный! И шутки у тебя дурацкие!» Королишка швырнула у меня сигом, но промахнулась. Рыбина, сверкая серебряной кольчужкой, плеснула за бортом, смирно улеглась на дне, едва пошевелила половником, словно ей наскучило жить. «Улов-то, парень, не оставишь до утра, надо же его прибрать. Не равен час, склякнет в такую жару. Куда будет Гожа?» Уже не тот скус. Замяукалой старинной песни уж в который раз на дню, Знать приимчивые для сердца слова крепко прильнули и к языку. Ой, свежа рыба-щука да белая белуга, Белая-белая да рыба-зерная. Ступай, сынок, ступай, не маячь перед глазами. Я не задержусь, скоро буду. Забрела возра по колено, Стала ловко орудовать шкерочным ножом, Пластать, потрошить улов. По воде поплыли белые рыбьи пузыри. Чайки снились с ближних камней бакланцев, завизжали, завсхлипывали, отнимая друг у друга потроха. Я прикинул взглядом богатый улов, понял, надолго займет, до вечера не управится бабе, и невольно приуныл, словно бы на мой горб выпадало тягло. Королишка скоро начистила полный короб. — Пустой то не ходи, за попутем захвати, — ловко накинул мне корзину на плечо, подтолкнула в спину. Я невольно, едва носом не клюнул. «Вишь ты? дно ты какое, сетка, да тягуче, повинилась богатырка. Ноги те затянуло, как в клещи. Так можно и сапоги утерять. Вася, долго ты не явлюся домой, так приходи вручать. Вдруг засосет с головушкой. А пропала головушка, так на кой и коровушка. Королишка отвлеклась от работы, захихикала. Шорстку на шарь, да и дергай ту репку, Ага, не промахнешься, слышь, нет? — Слышу, тетка, слышу, не первый год замужем. Рыба пригнетала плечо, и я, кренясь, поволокся к избе. Лишь в сумерках управилась королишка. Пока-то рыбу пускала в засолку, да отдельно отбирала врагозный мешок, озерный мель и бель, окунье и сорожье, карасишек-ершишек, что обещал Ульяне Осиповне в сушняк. Три раза я самовар подогревал, с невольной тоской наблюдая за богатыркой, как топчется она по избе хлопая входной дверью, шастает, будто заводная, и шел на ну, на мост, оттуда на поведь и в подзизбицу, и под тяжелой ногой половицы с досадой перебраниваются с хозяйкою, наверное, боясь испроломиться. Но ни разу королишка не утыкнула меня недобрым словом, не упрекнула, не кинула в мою сторону косого взгляда. Но если я бросался хоть чем-то помочь и угодить, она решительно отстраняла меня локтем, чтобы не путался под ногами и зря не опачкался. — Полина Егоровна, хлопочешь весь день, как заводная, будто десять серо по пожалел я богатырку. — Кому есть-то? Скиснет, так же строишь в болото. — Лишнего, рыженьки, не бывает. — Столько вдовиц в округе, каждый сунь по хвосту так и мало станет. Хорошо все беззубые, а если железное навставляют, не прокормишь. Королишка пригрузила камнем последний засол, принакрыла сверху холстинкой, обвела взглядом дело своих рук, кацы и бодейки с рыбою. Слава Богу, кажись, все. Ой, кто бы знал, как я пристала. Столько дел перетолкла, рук не вызнить. Хоть бы ты раздеться мне пособил. Богатырка охнула, вскрикнула, нарочито завалилась с пикульки на пол, словно сделала с бабе дурно, разбросала ноги в сапожище, снизу. Как-то по звериному выкатила глаза на меня. Вася Карася, кила отрвалася. Ну что ты глядишь на меня, как не родной? Потаскал бы старбай на руках, что ли? На горшок от кровати до печи на палате. Столько и радости в жизни осталось. Пусть степка носит, а старый муж сзади подпихивает. — Ой, да подломились-то ноженьки резвые, да опустились-то рученьки белые, да не глядят-то глазоньки слезные, да пристыдил-то он меня, бесчестил! — вдруг в голос запричитывала богатырка. — Полина Егоровна, да не я ли тебя бесчестил? — скричал я, подстраиваясь под тон богатырки. Невольно славки то снялся, чтобы помочь, но вдруг замер у стола, подойти не решился, ожидая от королишки подвоха. Ну, а кто ж еще? Стоишь передо мной, как конь перед травой. Не топчешь и не щиплешь. Нет бы руку подать, даже губами не плямшкнешь. Тоже мне ухожур, лицом кореватый и нос дареватый. И за коем тогда увязался, стричь добрить, да брить? Так я и сама парик нахер». Королишка обиженно фыркнула, кряхтя, встала на карачки, елозе коленками, топыри необъятную корму, опираясь о печной приступок, поднялась кряхтя и, зажимая в притворе дверей, стянулась ног сапоги. Уходя, добавила, «Вася, такой же жеребец еще не рожен, чтобы меня возить, а если рожен, так где то где заморожен до Великой Оттайки, до Христовых времен, когда все реки вспять потекут. Хотя, по правде, был на моем веку один». Да и тот в землю сплыл, господин. Богатырка ушла, не прикрыв дверь. В избе пахло свежей рыбой и озером, комары назойливо гундя, бились о стекла. Откуда-то вдруг взялись зеленые мухи, уселись на корни с печи. За окном с шуршанием сыпал дождь ситничек, и бескрайнее озеро попритухло, принакрылось серой марлею. Вода потяжелела, огрузнула, перестала гнать бельки, и только пена лениво наплывала на отлоги берег рыхлыми желтоватыми сугробами. чего то пришла на ум королишкина примета. «А на медне чамра, да сегодня чамра, то и завтра сухо не жди». Душа моя безо всякого повода внезапно сникла, почудилась, что из этого угла никогда не выбраться, в какую сторону не подайся, Крутогорье, горье да вода бескрайняя, непроходимы суземки да гнетущее низкое небо, до которого рукою подать. Крепче тюремки, пожалуй, и не сыскать, вроде бы и без оков, а как на цепи собачонка. Никто как бы и не держит, а и ста метров в сторону не соступить. Тут же леший окружит, и потеряешься навсегда, бродя по своему следу. Это человеку решительному, бывалому, кто из топора ухи сварит, и кому кулак под головой лучшая подушка. Везде гладкий путь. Он и черта лысов заставит себя услужить. Я напрягся слухом, и вдруг показалось, что вся столетняя изба настроилась воинственно против меня, и домашний хозяин-доможир вяжет для меня опутинки, чтобы отдать королишке вечную кабалу. И в который раз невольно подумалось, что Полина Егоровна, Баба странная, диковатая, замысловатая и безразмерная, состряпанная из особой крестьянской дежи, последняя отрасль вымерших русских волотов великанов. С непонятным умыслом плетет по баске, завивает словесную кудель, крутит на невидимые веретенцы, внешне необъятные, а внутри бездонная улова с кулачок, куда утекают страсти, как в воронку, не оставляя на облике никаких примет. Какие вихри на душе, какие смуты и грозы с молоньями, можно лишь предполагать. Наверное, и баба яга с дочерьми ягобовными, и девка полудницы, и племики Кимр, и сама Мария с двенадцатью дочерьми у королишки в услугах. Только крикнет, слетятся нетопыри, заверещат, вышумят крылами. Скольких уже, наверное, проглотила Полинка, жила сосвету. Вот и я, дурачок, увязался за богатырку на свою погибель. Такие ужасы нарисовались в голове, что немедля прочь из дверей. Но никуда, конечно, не побежал, а распахнул окно в густую сырь, и сквозь желтоватые, колышащиеся его дождя, вновь повторилось вчерашнее. Выходит из озера, сбивая пену с шеи и рук Полина Егоровна. Вод потопталась на влажном песке под теплой моросью, внезапно оглянулась на избу и, наверное, заметив меня в окне, играя бедрами, медленно возвратилась в воду. Присела по груди, пошлепала, пустила ладонями волну, вскричала, как птица гагара, и вдруг помчалась по отмеле гонной белухою, рассыпая вороха серебряных брызг. Потом перекрестилась на восток и, прогнувшись в спине, выбрела на берег и долго перебирала ногами в траве, ширкая плюсными.